постережется злить добрый и сердечный народ Катара. Такого крутого хода от Док Марта Артем не ожидал. И когда этот ролик прокрутил искин базы по внутренней сети Регаты 16, Артем отправился к хозяину базы. Ты не перегибаешь палку?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 Доку Марту и коллективу Регат-16 достались знатные трофеи. Из пяти средних глейдеров Стан обещал поставить на ход всего три, а два были запущены сразу, повреждения были незначительные и их перегнали на базу своим ходом. Из легких подлежал восстановлению только один. Со смятых и ни на что не годных глейдеров сняли все, что могло пригодиться. Тяжелую платформу Сони при ударе о скалу перевернула, и она упала на спину, раздавив стоящие на крыше глейдеры.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 Эта винтовка тоже отошла его напарнице, так как была очень легкой и имела довольно хорошо сделанную систему компенсации отдачи. Больше из трофейного имущества землянина ничего не привлекало. Док возражать не стал, на каждого участника операции падало в среднем по 200 тысяч и доносил Артема с цели еще 240. Док был согласен, на каждого участника операции падало в среднем по 200 тысяч и доначислил Артема с цели еще 240. 40 тысяч. Больше всех, как и следовало ожидать, отошло самому Доку, треть от общей добычи и две доли ему и Ленцин. но все это поддерживали и остались разделом довольны. На землянина поглядывали теперь как на заслуженного ветерана Катары, и даже город Матера, получивший тоже долю взявший себе один из средних глейдеров на восстановление, кивал Артему при встрече. Парень, по словам Дока, взялся за ум и скоро сойдется с одной из женщин в двойку.